Но затем он вспомнил, что два месяца назад, когда они с Такуму отправились в магазин пирожных на улицу Сокурадай в Нэриме, чтобы Красная Королева Ника дала им лекцию по инкарнации, они тоже подключались к глобальной сети не беспроводным способом, а через маршрутизатор. Наверняка и он был настроен таким же образом. «Все-таки я еще многого не знаю», – пространно подумал Харуюки, и тут Такуму рядом с ним поднял руку. Простите, командир, но я и сам не знаю всех подробностей о выходе из неограниченного поля посредством отключения от сети. Что в таком случае происходит с дуэльным аватаром? А -а -а, видишь ли, там возникает довольно запутанная ситуация. Если ты выходишь из неограниченного нейтрального поля из-за нарушений в работе сети или нейролинкера, то твой дуэльный аватар мгновенно пропадает с поля. «После этого ты можешь заходить на обычные дуэльные поля без проблем, но если ты вновь попытаешься погрузиться на неограниченное нейтральное поле, то окажешься не в той точке, откуда погрузился, а там, где в прошлый раз исчез твой аватар». «Эээ... -э, что?» – переспросила Харуюки, не поняв объяснения с первого раза. Фука тут же вскинула палец. «Ворон-сан». «Ты помнишь мой дом на вершине старой токийской башни, неограниченного нейтрального поля, в котором я столько времени жила?» «А, да, конечно. Как же не помнить? Ведь ты меня однажды оттуда столкнула, Рейкер!» «А, этого я уже не помню. Но суть не в этом. Мой дом в реальном мире находится на юге Сугинами, а старая токийская башня в бухте. Идти до башни из Сугинами каждый раз далековато». Поэтому я всегда погружалась с таймером на отключение, чтобы фиксировать своего аватара на башне и автоматически оказываться там при следующем погружении. <плодит> а, -а, -а, а а так вот оно что! Харуюки глубоко кивнул, голова его снова заработала. Два с половиной года назад Синамия Утай, она же Ардер Мейден, погибла в бою с эннеми ультракласса Судзако в глубине его ареала. В обычных условиях это значило бы, что она должна была воскресать каждый час и немедленно умирать, повторяя цикл до полный потеря очков. Но благодаря отключению через письмо, её выбросило с поля в реальный мир до того, как она успела их лишиться. Поэтому вчера она смогла принять участие в командной битве на пару с Хуруюки. Однако этот способ спас её не полностью – В тот миг, когда она произнесла бы команду Unlimited Burst, чтобы оказаться на истинном поле боя Бёрстлинкеров, неограниченном нейтральном поле, она очутилась бы своим аватаром не на том же месте, где находится её тело, а у южных врат Имперского замка, прямо перед глазами Цудзаку. Естественно, тот тут же напал бы на неё и убил, и она вновь оказалась бы под бесконечным истреблением. «Так вот, почему вы назвали её аватара... запечатанным!» Прошептал он, поняв, наконец, смысл этого термина. у Утай кивнула, и её пальцы вновь забегали. «Такая судьба постигла не только меня. У восточных врат перед лицом Сейру запечатан ещё один элемент — аквакаран а у но Генбо, сторожащего северные врата — графит edge Для того, чтобы остальные легионеры успели сбежать с Ариала, они... И не только они, но и Фусаттин, заходившие с западных врат на Бякко, как можно дольше держали на себе четырех богов. К счастью, все остальные сумели избежать бесконечного истребления и покинули поле. Но в процессе много раз умирали и лишились большей части очков. Защищать нашу территорию в таком состоянии мы уже не могли. Нам пришлось забросить наши земли и распустить сам легион. Так распался Неганабилас и никто в этом не виноват». Вдруг пальцы Утай напряглись так сильно, что Харуюки едва ли не услышал скрип. Он резко вскинул голову. Таким перекошенным лицо этой девятилетней девочки он еще не видел. Утай силой прикусила губу, а затем вдруг задвигала пальцами так яростно, словно пыталась разорвать ими воздух. «Хотя, если говорить на чистоту, то это вина одного человека, обманувшего Саттин, загнавшего ее в угол и предавшего её. Ой, ой Синхронно раздались голоса, остановив текст. Пальцы замерли в воздухе, затем сжались в кулаки, и Утай сникла. Фука тут же обняла её за плечи. Черноснежка с толикой горечи в глазах смотрела на них, а затем тихо произнесла. «Утай, виновата я. Вся вина за гибель Легиона лежит на мне. Это я легкомысленно основала его, как только мне подвернулся случай». Это я упала духом, когда ему пришел конец и два года скрывалась в локальной сети. Но благодаря Харуюке, благодаря встрече с ним, я вновь смогла встать на ноги. Я больше не собираюсь бояться своего прошлого и отводить от него глаза. Я знаю, о ком ты, и однажды этот человек за все заплатит. Именно поэтому, Утай, я хочу разбить твою печать. Я хочу, чтобы ты вернулась к нам в новый Неганебюлас». Разумеется, Харуюки не всё понял из того, что они сказали друг другу. Кого имела в виду Утай? Что произошло с Черноснежкой? Но затем Харуюки показалось, что сейчас не время задавать эти вопросы. Он нагнулся вперёд, повернулся к Утай и от чистого сердца заговорил. «Синамия, я тоже хочу тебя попросить. Как ты уже, наверное, знаешь, мой аватар заражён паразитирующим усиливающим снаряжением, хром-дизастером». Если я не смогу очиститься в течение недели, то короли объявят награду за мою голову, лишив меня возможности сражаться в дуэлях. Но я должен становиться все сильнее и сильнее. Если я хочу сражаться бок о бок с Черноснежкой и другими легионерами, мне нельзя останавливаться ни на секунду. Поэтому я прошу, пожалуйста, спаси меня». Совсем недавно извращенная гордость не дала бы Хоруюке произнести эти слова. Но после всех тяжелых битв, что он пережил, он постепенно начал осознавать смысл борьбы плечом к плечу. «Возможно, иногда нужно стоять на своем и прокладывать свой путь. Но уверенность в том, что ты всего сможешь добиться сам, лишь глупость и высокомерие. Даже если человек сам этого не осознает, ему всегда помогают другие». Утай опустила взгляд, словно ей было тяжело принять слова Хоруюки на веру. Повисло молчание. Маленькие пальчики поднялись и неуверенно застучали по воздуху. Я два года упрямо не шла на контакт с Аттин, Фу и другими членами Легиона именно потому, что боялась такого плана. Я боялась, что кто-то предложит сорвать эту печать. Сражающиеся в полную силу боги таят в себе поистине невероятную мощь. Слишком велика опасность того, что аватары, решившие вызволить меня из плена, сами окажутся под бесконечным истреблением. Мне всегда казалось, что нам сильно повезло, что запечатало только троих аватаров. И я больше не хочу жертв. Я уверена, что и Граф, и Аква думают так же, и именно поэтому не выходят на связь. Но на самом деле я... На этом месте ее пальцы замерли. Неподвижные губы у тай отчаянно шевельнулись. Её слова, раздавшиеся в тишине, Харуюки услышал не ушами, но сердцем. «Хотела увидеться с вами». По её бледным щекам побежали две слезинки. Слёзы встали и в глазах Фука, и она крепко прижала маленькую девочку к себе. В этот раз Утай, нисколько не сопротивляясь, сама уткнулась лицом в грудь Фука. Плечи её судорожно вздрогнули, в комнате раздались едва слышные всклипы. Харуюки, Такому и Чивери, не знающие истории тех времен, смотрели на эту сцену и моргали. Спустя примерно полминуты Фука разомкнула свои объятия достала из кармана платок и вытерла лицо Утай. Та продолжала смущенно смотреть в пол, но продолжила печатать. «Извините, я готова продолжать. Я никогда не собиралась выходить на связь с новым Неганебиус сама». Я одовольствовалась тем, что смотрела за битвами саттин издалека, из своего укромного уголка. Но затем в нашей школе ликвидировали комитет по уходу за животными, а я всё никак не могла найти новый приют для бездомных питомцев. В конце концов, у меня не осталось выхода, и я написала письмо-запрос в школу Умисата, в которую перешла саттин. С одной стороны, я была уверена в том, что она не заметит моего имени в письме, а с другой, я втайне надеялась что она его все же увидит. «Естественно, я заметила. У тебя очень необычное имя!» С улыбкой ответила Черноснежка. У Тай, глаза, которые всё ещё казались красными от недавних слёз, тут же надуло губы. «Можно подумать, это я себе такое имя взяла. Когда ответ пришёл не от администрации школы, а от зампредседателя школьного совета, я долго не могла решиться. Но потом я убедила себя, что делаю это ради животных». И договорилась с Саттин о звонке с погружением. Её первыми словами были «Вот мои условия. Я убеждаю администрацию организовать тебе клетку, а ты возвращаешься к нам», зачитывала Черноснежка появляющиеся перед ней буквы. Казалось, она сама изумилась этим словам, а затем сокрушённо улыбнулась. Улыбнулась и Утай, тут же продолжив набирать текст. Нетерпеливость, грубость и упрямство Саттин совсем не изменились, Я-то глупая столько времени раздумывала над тем, что я буду ей говорить, а она вдруг сразу поставила вопрос ребром. Я только и смогла что ответить. «Хорошо, но я приду только выслушать тебя». А затем всё закрутилось, завертелось, и теперь я сижу тут. Давным-давно я примерно таким же образом согласилась впервые встретиться с ней в реальности. При виде этих слов Харуюки с ностальгией вспомнил, как Черноснежка пригласила его пойти за ней. Она вдруг появилась на корте для виртуального сквоша, спросила, не желает ли он ускориться ещё сильнее? и была такова. Заинтригованный смыслом этих слов, Харуюки пришёл в рекреацию. Затем согласился соединиться с ней напрямую и принял Брейнбёрст до того, как успел как следует всё обдумать. Но если бы она не пригласила его так жёстко, Харуюки ни за что бы не согласился. Да, возможно, она упряма, но при этом совершенно серьёзна. Наверняка она уже изо всех сил работала над «планом очищения от бронебедствия втайне от остальных». И тут в голове Харуюки возник один вопрос, который он тут же задал, сидевший напротив него черноснежки, подняв перед этим руку. «А... Сэмпай... А? Что такое?» «Ага... На прошлой неделе после окончания гонки... «Ты здесь же сказала, что собираешься принять кое-какие меры, сразу после того, как У упоминала людей со способностями очищения. Выходит, ты имела в виду Синамию?» «Ага, именно её!» Черноснежка кивнула. «Но как ты собиралась с ней связаться? Синамия только что сказала, что два года упрямо не шла с тобой на контакт?» Спросил вслед за этим Харуюки. Арита сан поднимает правильный вопрос – «Я уже не пользуюсь своим старым почтовым адресом. Саттин, ты никак не могла связаться со мной. Что если бы я не послала в Умисата то письмо по поводу клетки для животных? Что ты собиралась сделать в этом случае?» Напечатала она, удивленно склонив голову. Черноснежка мягко улыбнулась и ответила. «Разве это не очевидно? Пусть твоя старая почта и не работает. Я все еще знаю, в какую школу ты ходишь и в каком классе учишься». «Я бы просто пришла в начальное крыло Академии Мацуноги, встала бы у двери четвертого класса и ждала тебя. Нет?» Услышав эти слова, Утай моментально побледнела и неловко напечатала. «Когда я сомневалась в том, отправлять ли в школу у письмо с просьбой, я услышала голос, который сказал мне сделать это. Уверена, это был глаз небес». Юки, его друзья и даже Фука тут же рассмеялись в голос – Затем Фука похлопала всё ещё испуганную последними словами Черноснежки Утай. «Видишь, пришла пора вернуться на своё место, ой-ой. Я понимаю, что ты почуяла. В один прекрасный день, когда я сидела на вершине старой токийской башни, в мой садик забрела раненая ворона. И в тот момент я ощутила, что в этом застывшем мире вновь впадал ветерок». «Именно так, Утай. Возможно, я нетерпелива, но уже не так безрассудна, как раньше». Я уверена в том, что знаю тактику, с помощью которой мы сможем освободить твоего аватара из плена бога. Поэтому я и сказала тебе, чтобы ты вернулась, сказала Черноснежка и уставилась своими черными глазами прямо на Утай. В глазах Утай, принявших на себя этот взгляд, словно вспыхнул огонек. Я тоже успела подумать, что хочу освободиться от печати не только ради себя, но и ради очищения аватара Ариты Сана. Если паразит, с которым мы имеем дело, то самое бедствие, то полчаса мне на него не хватит однозначно. А значит, очищение нужно проводить не на обычном поле, а на неограниченном. Во время вчерашней битвы Арита показал мне, на что способен. И я согласна, что нельзя допустить, чтобы интриги королей помешали ему». Прочитав этот текст, Харюки тут же воскликнул. А «Но ну, ну, ну ведь я вчера не смог показать ничего стоящего. Меня просто колотили весь бой!» Отай тут же замотала головой, а затем посмотрела точно на Харуюки. В её невинной детской улыбке он ощутил загадочную нежность. «Арито-сан, ты научился смягчению усатин?» «Что?» Черноснежка тут же нахмурилась. Бросив в её сторону быстрый взгляд, Харуюки тут же вжал голову в плечи и быстро ответил. «А, нет, я, я, я не то чтобы научился. Я просто однажды увидел его, а затем решил потренироваться и сам». «Я так и поняла. В основе твоей техники лежит тот же трюк, но выглядит она совершенно по-другому. Когда я смотрела на твой бой, я отчетливо ощущала непоколебимое стремление к недосягаемым вершинам. Даже если ты проиграешь вчера». Если проиграешь сегодня, твоя несгибаемая воля позволит тебе сражаться и завтра. Крайне редко встречаются бёрстлинкеры, которые продолжают помнить о том, как важно двигаться вперёд, достигнув пятого уровня». «А, да нет, я не думаю, что я...» Непривыкший к похвале Харуюки тут же устремил взгляд в пол, не в силах выносить происходящее. Послышался насмешливый голос Чиири. «Уверенное движение вперёд — главный конёк Хару. Он с давних времён начинал играть из рук вон плохо по сравнению со мной и так а потом вдруг становился на удивление ловким. Правда, это работает только с играми». Мысленно поблагодарив свою подругу за спасительные слова, Харуюки ответил. «Не только с играми. Насколько я помню, в соревновании «Кто качественней объест кукурузу, я в конечном счёте тоже. Хару». «По бесполезности это практически одно и то же». Тут же вставил Такуму и радушно улыбнулся. Выслушав их слова, утайна мгновения вытянулась, обвела всех присутствующих взглядом, а затем вновь склонила голову. «Меня до сих пор наполняют сомнения и страхи. Но если я не сделаю первого шага, я так и останусь на одном месте навсегда. Что в ускоренном мире, что в реальном. Так же, как миры живых и мёртвых, две стороны одной медали — так и хозяин застывшего на месте аватара сам не может сдвинуться с места. «Полностью согласна». Отозвалась на слова Утай, сидевшая рядом Фука и кивнула. «Те два года, что я скрывалась на вершине старой Токийской башни, я и в реальности провела, затаив дыхание и сжавшись в уголке. Два месяца, что прошли после появления в моей жизни Ворон Сана, кажутся мне более насыщенными, чем те два года». «Здесь закивала уже Черноснежка». Искры в её чёрных глазах сверкали, словно звёзды на ночном небе. Иначе и быть не могло, Фука. Даже если мы не запускаем брейнбёрст, мы ускоряемся, когда вместе с друзьями движемся к общей цели. Наши сердца стучат от возбуждения и гонят наши мысли всё сильнее и быстрее. А затем пальцы Утай взметнулись в воздух в последний раз. Я тоже хочу вновь ощутить этот азарт. Я хочу продолжить гнаться за оборванной на полпути мечтой вместе с вами. Сеттин, Фу, Чиири-сан, сан и Арито-сан». Уверенные движения пальцев решительно отбросили возникшее на миг сомнение. «Я прошу вас, спасите меня. Моё воплощение, Ардер Мэйден, из плена Судзаку».